Глава 8. Определение платоника апулеем небесных богов, воздушных демонов и земных людей. Впрочем, достаточно обратить внимание на само определение, какое он дает демонам, а определяя, он охватывает их, конечно, всех, когда говорит, что демоны — по роду животные, по душе подвержены страстям, по уму разумны, по телу воздушны, по времени вечны. В числе этих пяти признаков он не указал решительно ни одного, которое можно было бы признать общим у демонов только с людьми добрыми, но у которого не было бы у злых. Когда же он несколько более подробно описывает людей, о них он говорит в своем месте как о существах низших и земных, после того, как сказал о богах небесных, чтобы, описав эти два крайние класса, высший и низший, в третьем месте сказать о существах средних, о демонах. Он говорит. Итак, землю населяют люди, одаренные разумом, обладающие даром слова, бессмертные по душе, но со смертными членами, с умом легким и беспокойным, с телами грубыми и тленными с нравами различными, с заблуждениями одинаковыми, с упорной смелостью, с упрямой надеждой, с трудом бесполезным, с счастьем изменчивым. Смертные поодиночке, они постоянно пребывают в целом своем роде, преемственно изменяясь в новых и новых поколениях. В веках скоротечен, мудрость тупа, смерть быстра, жизнь возбуждает сожаление». Сказав здесь много такого, что относится к большей части людей, разве умолчал он о том, что, как ему было известно, принадлежит немногим, а тупой мудрости? Умолчи он об этом, он не очертил бы в этом описании человеческий род с такой замечательной обстоятельностью. А когда изображал он превосходство богов, утверждал, что выше всего в них блаженство, которого люди надеются достигнуть мудростью. Таким образом, если бы Апулей хотел представить некоторых демонов добрыми, он при описании их выставил бы на вид что-либо такое, почему можно было бы думать, что у них есть или некоторая доля блаженства, общая с богами, или какая-нибудь мудрость, общая с людьми. Между тем он не упомянул о них ничего доброго, чем добрые отличаются от злых. Хотя он и воздержался от более смелого описания их злобы и опасения оскорбить не столько их самих, сколько их почитателей. Однако людям здравомыслящим дал понять, как они должны думать о демонах. Потому что богов, которых считал всех добрыми и блаженными, он представил решительно чуждыми их страстей. Сопоставил же их с богами только по вечности тел, а по душе весьма ясно выставил похожими не на богов, а на людей, похожими при том не благом мудрости, обладателями которой могут быть и люди, а волнением страстей, которые господствуют над глупыми и злыми, но которые мудрыми и добрыми обуздываются, так что они скорее предпочитают не иметь страстей вовсе, чем побеждать их ибо если бы он хотел показать, что демонам наравне с богами принадлежит вечность не по телу, а по душе, он не отделил бы, конечно, от соучастия в этом и людей, потому что и души людей вечны, как полагал, несомненно, наш платоник. На этом, разумеется, основании, описывая людей, он сказал, что люди бессмертны по душе, но со смертными членами. Таким образом, если люди не имеют общей с богами вечности, потому что по телу смертны, то и демоны имеют ее только потому, что по телу бессмертны.